11 отступник дон тарибиок верога и дон хасе калбрис погоняли лошадей чтобы как можно скорее выехать из президио комендант был безмерно счастлив подкреплению направленному губернатором провинции он не сомневался что теперь сможет принудить индейцев к снять осаду Президио. А кроме того, ему хотелось воспользоваться этим случаем и преподать суровый урок, отбив навсегда охоту к опустошительным набегам на мексиканские земли. Когда они достигли рубежа, охраняемого многочисленным отрядом, состоящим из гражданского населения Дон Торибио сказал Поедемте дальше К вашим услугам Ответил Дон Хосе Темно Вокруг бродят шайки индейцев Вероятно, нам надо проскакать мили две Навстречу войску Наверное, ехать одним было бы неблагоразумно «Да, вы, безусловно, правы», — отвечал Дон Хосе. «Ведь вы комендант Президио», — продолжал Дон Тарибио с загадочной улыбкой. «Если краснокожие нападут на нас и возьмут вас в плен, это может иметь для города чрезвычайно серьезные последствия». «Я говорю не о себе». Я для индейцев не представляю никакого интереса. Вы же совсем другое дело. Советую вам серьезно подумать, прежде чем мы продолжим путь. Что вы скажете на это? Я скажу, что вы правы, полковник, и что это было бы непростительным легкомыслием. «Итак?» «Итак, кажется, лучше всего взять нам конвой». «Да», — подтвердил Дон Тарибио. «Тогда мы можем быть спокойны, не правда ли?» «Сколько человек мы возьмем?» «Человек 10 не более». «Давайте возьмем 20 Неизвестно, с кем можно повстречаться...» «На дороге ночью!» так знать, а вдруг на нас нападет сотня индейцев!» «Хорошо, 20 если вы так считаете!» «Согласился Дон Хосе. И будьте любезны, выберите их сами!» «Не беспокойтесь, пожалуйста!» «Ответил Дон Тарибио с сардонической улыбкой». и направился к выстроившемуся для приветствия коменданта отряду обороны передовой позиции и отобрал 20 кавалеристов. Теперь, комендант, мы можем ехать. Тогда поехали, сказал Дон Хасе, пришпорив свою лошадь. Дон Хасе Калбрис и Дон Тарибио Кверога ехали рядом а в нескольких шагах за ними следовал конвой так они ехали примерно три четверти часа постепенно несмотря на увлекательную беседу с Доном Тарибио который без конца сорил остротами полковник стал испытывать какое-то необъяснимое беспокойство «Извините, полковник», — сказал он своему спутнику, внезапно останавливая его. «Не кажется ли вам странным, что подкрепления, которое мы выехали встречать, нет как нет?» «В этом нет ничего странного, сеньор. Возможно, капитан, командующий ими, «Не рискнул без меня опускаться в путь по незнакомой дороге». «Такое может быть», — раздумчиво проговорил Дон Хосе. «Я считаю это вполне вероятным», — продолжал Дон Тарибио. «И в таком случае нам придется проехать еще одну милю». «Коле так, поехали». Они продолжали путь. «Теперь уже молча. Казалось, каждый был занят своими мыслями. Время от времени Дон Тарибио поднимал голову и сосредоточенно оглядывался по сторонам. Вдруг откуда-то издалека донеслось ржание лошади». «Что это значит?» — спросил Дон Тарибио. — Вероятно, те, кого мы ждем, — ответил комендант. — Как знать. На всякий случай будем соблюдать осторожность. Сделав знак коменданту подождать его, он приспорил лошадь и вскоре исчез в темноте. Отъехав подальше, Дон Тарибио сошел с лошади, припал ухом к земле и стал слушать. «Проклятие!» — пробормотал он, быстро садясь на лошадь. «Нас преследуют! Нельзя терять ни минуты! Неужели этот разбойник Дон стебан узнал меня?» «Ну что?» — спросил комендант, когда Дон Тарибио вернулся. «Ничего!» — ответил Дон Тарибио коротко. «Ничего интересного для вас!» «А именно!» «Вот что!» — перебил Дон Тарибио, положив левую руку на руку комендант «Сдавайтесь, Хосе Калбрис! Вы мой пленник!» «Что вы хотите этим сказать?» — спросил старый солдат, вздрогнув. «Вы с ума сошли, Дон Тарибио!» «Не называйте меня Доном Тарибио, сеньор!» — мрачно проговорил молодой человек. «Я теперь негодяй без имени. Жажда мести привела меня в стан апачей». «Измена!» — закричал полковник. «Ко мне, солдаты! Защищайте вашего коменданта!» «Эти люди не станут вас защищать, Дон Хосе. Они служат мне. Говорю вам, сдавайтесь!» «Нет, не сдамся!» — решительно возразил комендант. «Дон Тарибио или кто бы вы ни были, вы подлец!» Повернув свою лошадь, он отбросил руку Дона Тарибио и выхватил саблю. Вдали послышался топот нескольких лошадей. «Кажется, идет мне подмога», — сказал комендант, взводя курок пистолета. «Да», — холодно ответил Дон Тарибер, — «но она опоздает». По его приказанию вакера бросились к коменданту, который успел выстрелить из пистолета И уложить двоих из них В темноте завязалась жестокая схватка Сознавая, что у него нет шансов на спасение Дон хасе проявлял чудеса храбрости Отчаянно бросая лошадь то вправо, то влево Он ловко отражал нацеленные на него удары Рубил саблей вакера, обступивших его плотным кольцом Между тем топот приближавшейся к коннице был теперь подобен грому. Дон Торибио опасался, что его жертва может ускользнуть из рук, и выстрелил в голову лошади комендант. Дон хасе упал на землю, но быстро вскочил на ноги и бросился на предателя с саблей. Но тот отразил удар. Тогда полковник, отпрянув назад, приставил к своему виску пистолет. «Такие, как я, не сдаются», — сказал он и выстрелил. В ту же минуту зазвучали выстрелы, и отряд во главе с майором Барнумом и Эстебаном, словно вихрь, обрушился на вакера. Борьба продолжалась недолго. По знаку дона тарибио вакера повернули лошадей и кинулись в рассыпную, оставив семь или восемь трупов товарищей. — Какая жалость! — прошептал майор барном Мы опоздали, — печально отозвался дон Эстебан. — Дон Хосе предпочел умереть, нежели сдаться в плен. — Да! — Это был храбрый солдат. Но как догнать теперь этих демонов? Не стоит их догонять, они уже в лагере. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что скоро мы разгадаем эту загадку. Предоставьте действовать мне. Дон Эстебан сошел с лошади, срезал ветвь смолистой сосны, которая в изобилии произрастала в этом краю, высек огонь и через несколько минут в его руках запылал факел. При свете слабого красноватого пламени он стал вместе с майором осматривать простершиеся на земле трупы. Вскоре они нашли коменданта с раздробленным черепом. В руке был зажат пистолет. На лице печать презрения и неукротимого мужества. «Вот он», — сказал Дон Эстебан. Майор не мог сдержать слов. «Да», — прошептал он, — «он умер, как солдат в бою. Но, увы, всего лишь с предателем, изменившим своему народу. Неужели моему старому другу «Была осуждена именно такая смерть!» «Так было угодно Богу!» «Да!» — сказал майор. «Мы должны исполнить свой долг, как он!» Они подняли труп, бережно положили его на лошадь, и скорбная процессия направилась в Президио. Между тем Дон Тарибио не находил себе места от злости. Он не желал смерти коменданта, которая могла разрушить его планы, побудив мексиканцев опять стоять насмерть и скорее похоронить себя под стенами президио, нежели сдаться на милость победителей. Он замышлял взять дона Хасе в плен и держа его в качестве заложника, Диктовать условия Президио Итак, план Дона рибио потерпел фиаско Он отлично сознавал степень своей неудачи Вопреки его сообщникам, считавшим операцию успешной А потому возвращался во Освояси мрачный и недовольный Тем временем Гермоса и Мануэла, воспользовавшись его отсутствием, сняли с себя индейское платье и остались в своей обычной одежде. Когда Дон Тарибио приблизился к своей палатке, колдун, не отходивший от нее ни на шаг, поспешно подошел к нему. «Чего тебе?» — спросил его Дон Тарибио. — Пусть простит меня мой отец почтительно ответил колдун нынешней ночью две женщины пробрались в лагерь А мне какое дело нетерпеливо перебил его дон тарибио Эти женщины хотя на них индейский костюм белые Мне то что до этого это вероятно жены Вакера — Нет, — ответил колдун, качая головой, — руки их слишком белы, а ноги слишком малы для этого. Дон Торибио заинтересовался. — Кто же взял их в плен? — Никто. Они пришли сами. — Сами? — Да, они сказали, что хотят сообщить вам что-то важное. «Вот как!» — воскликнул Дон тарибио бросив взгляд на колдуна. «Откуда же отцу моему известно это?» «Я взял их под защиту и привел в палатку моего отца». «Стало быть, они тут?» «Да, уже около часа». Дон Торибио дал колдуну несколько унций. «Я благодарю моего брата за то, что он сделал. Он поступил хорошо!» Колдун изобразил на лице подобие улыбки. Дон Тарибио поспешил в палатку, приподнял занавес и не мог удержаться от восторженного изъявления радости при виде Донны Гермосы. Она улыбнулась. «Что это значит?» — подумал он и любезно поклонился гостю. Донна Гермоса невольно залюбовалась видом Дона Тарибио. Великолепный военный костюм сидел на нем отменно, подчеркивая изящество манер и придавая величие всему его облику. — Как мне полагается обращаться к вам? — спросила Донна Гермоса, приглашая сесть возле себя. — Как вам будет угодно, сеньорита? — почтительно ответил он. — Если вы видите во мне испанца, называйте Доном Тарибио. Среди апачей же я известен под именем Проклятый. — прибавил он печально. — Почему индейцы нарекли вас таким страшным именем? — спросила она. Наступило минутное молчание. Они пытливо вглядывались друг в друга. Донна Гермоса не знала, как ей начать разговор, ради которого она искала встречи с Доном Тарибио. в то время как он терялся в догадках, что привело сюда Донну Гермосу. Дон первым нарушил молчание. «Вы пришли сюда, чтобы увидеть меня, сеньорита?» «Кого же еще?» «Извините мою настойчивость, но это настолько неправдоподобно, что я никак не могу поверить в реальность происходящего. Все это кажется мне сказочным сном. Эта возвышенная тирада была из числа тех, которые Дон Торибио Кверога мог бы произносить, явившись с визитом в дом Дона Педро де Луна. Сейчас, в столь необычной обстановке, В лагере индейцев она казалась неуместной и противоестественной. Боже мой! Донна Гермоса отвечала также в светской манере, заданной Доном Тарибио. Я хочу развеять ваше недоумение и развеять возникший по-видимому в вашем воображении образ волшебницы, способный отыскать вас в таком необычном месте. Тем не менее, вы навсегда останетесь для меня волшебницей. Вы льстец. А если говорить всерьез, то это бедный Эстебан, зная, что я намерен повидаться с вами, указал место, где вас можно найти. Таким образом... «Если вы хотите непременно наделить кого-то волшебством, то это должен быть только Дон Эстебан. Он один имеет на это право». «Я не забуду его при случае», — сказал Дон Тарибио слегка наклонившись. «Но вернемся к вам. Прошу вас, потому что только одна вы интересуете меня». Я буду вечно благодарен ему за счастье видеть вас. Но позвольте спросить вас, чем я обязан этой величайшей милости, оказанной мне вами? — О, в сущности, все очень просто, — сказала Донна Гермоса, бросив взгляд на молодого человека. Тот молча поклонился. Донна Гермоса продолжала. Девушка моих лет, и особенно моего звания, не решается на такой шаг, прямо скажем, рискованный шаг, без веских к тому оснований. Я в этом убежден. Какие же важные причины заставили меня пренебречь инстинктом девичьей скромности и подвергнуть риску свою репутацию? Причина в том, что затронуты интересы сердца. — Ясно ли я выражаюсь, Дон Тарибио? Вы догадываетесь, о чем пойдет речь? — Да, сеньорита, — ответил он с волнением. — Последний раз отец принял вас, может быть, несколько сурово. Вы же решили, что наш брак расстроен... Рассердились на отца моего и на меня. Быстро простились и уехали, унося в сердце обиду и гнев. «Кузина, клянусь вам, я женщина, Дон Тарибио. А женщинам свойственен инстинкт, никогда их не обманывающий. Неужели вы думаете, что я не догадывалась о вашей горячей любви ко мне» «Когда согласилась стать вашей женой?» Дон Торибио смотрел на нее в полной растерянности. «А несколько дней спустя Дон Фернандо попал в засаду, — продолжала она, — и убит на месте. «Значит, вы это сделали, Дон Торибио?» «Не стану отпираться, сеньорита». «Действительно, я хотел отомстить человеку, которого считал своим соперником. Но, клянусь вам, я не приказывал убивать его». «Я это знал, сказала она торжествующим тоном. «Вам не нужно оправдываться». Дон Торибио смотрел на нее и ничего не понимал. Между тем она продолжала. «Улыбаясь, тот, которого вы считали вашим соперником, не был им. Как только вы уехали в тот день из асиенды, я призналась отцу, что люблю только вас и никогда не выйду за другого». «Возможно ли?» — воскликнул молодой человек, вскакивая с места. «О, если бы я это знал!» «Успокойтесь. Зло, содеянное вами, отчасти поправлено. Дон Фернандо по моему приказанию вызволен из рук Паблито, и в эту минуту находится в Осиенде Лас-Норрис, откуда отправиться в Мехико. Отец мой, который никогда мне ни в чем не отказывал, позволил мне соединиться с тем... «Кого я предпочитаю?» Она бросила на Дона Тарибио взгляд, исполненный безмерной любви. Дон Тарибио был смущен. Он страстно желал, но не смел поверить только что сказанным словам. Сердце его снидали сомнения и страх, что если она насмехается над ним?» «Неужели вы еще любите меня? Разве мое присутствие здесь не доказывает это? Иначе для чего бы мне приходить сюда?» «Да, конечно!» — вскричал Дон тарибио опускаясь перед ней на колени. «Простите меня, сеньорита, я не ведаю, что говорю. О, я безмерно счастлив». Торжествующая улыбка застыла на лице Донна гермосы «И если бы не любовь к вам, почему бы мне не выйти за Дона Фернандо? Тем более, что он теперь с нами, у нас, в Осиенде». «Да-да, вы правы. Сто раз, тысячу раз правы. О, женщины, загадочные существа. Кто может...» «Разгадать ваше сердце!» Донна Гермоса с трудом удерживала сардоническую улыбку. Лев был повержен к ее ногам. Она одержала верх. Теперь она не сомневалась в успешном осуществлении своего замысла. «Что мне сказать отцу?» — спросила она. Дон Тарибио вне себя от счастья принял торжественную позу. «Сеньорита, скажите вашему отцу, что всю свою жизнь я буду благословлять те сладостные мгновения, которые вы мне подарили сегодня. Как только будет взят Президио Сан-Лукас, я буду иметь честь явиться в Осиенду Дона Педро де Луна.